Глава десятая Алиса дождалась, когда они сывы отдалятся от ведущего их по коридору Жака де Марли и улучив момент, когда охранники, что следовали за ними увлекутся беседой, шепнула подруге «Я хочу сбежать отсюда». «Ты что, Алиса?» Ива с удивлением посмотрела на нее. Бирюзовые глаза девушки засверкали беспокойством. «Ты же теперь...» «Ива, я не ведьма. Сколько раз говорить? Они ошиблись». «Это просто глупое совпадение, что книга вывалилась именно на меня. Я не чувствую в себе никаких изменений. Я такая же, как раньше. Мадам Этель не возвращает телефон. Связаться с хозяином времени нет возможности. Я подозреваю, что меня хотят использовать в интересах ведьм. Но не знаю, как. И мне нужно связаться с Рэем. Он один знает, что делать. Но как ты собираешься сбежать? Мадам Этель контролирует всю территорию школы». и Ива мягко коснулась руки Алисы. Будто хотела успокоить ее. Лес. Сегодня на прогулке с Жаком меня осенило. Надо обратиться к матушке Лур, сбежать через лес. Сможешь раздобыть немного еды, мой рюкзак? Вещи мне вернули. Конечно, Алиса, ну ты подумай. Я уже все продумала. Ива, здесь я не останусь. Ива кивнула. личка мрачилась грустью. Алиса снова с болью подумала, что Ива не заслуживает такой страшной судьбы. Я принесу все, что ты просишь, но охрана... «Я что-нибудь придумаю. Главное, жди меня в поле, где стемнеет. Я обязательно выберусь отсюда. А сейчас пойдем к Етче на кухню». «Я соскучилась по ним». «Но ты же...» — Ива хотела возразить, но передумала и кивнула. Етче тут же нагрузили ее работы. Охранники пытались возразить, но Алиса делала вид, что не слышит их возражений. В итоге один из них пошел докладывать обо всем верховному кавалеру ордена. Ечи посмеивались, шутили, рассказывали небылицы. Алиса заметила, что самого старого и главного среди них не было. Когда он вошел, она насторожилась. Очень недобрый взгляд был у духа дома. Но, смирив ее суровым взглядом, он перестал хмуриться, лицо его разгладилось. «Как ты, дева Алиса?» – спросил он ее, используя обращение матушки Лур. «Я растеряна», – призналась Алиса. «Оно и видно. Алиса». Он задумался, перекатывая картофельну по столу, пока Алиса чистила картошку и ждала его слов. «А чего ты хочешь?» «Связаться с хозяином времени?» «Он наверняка знает, что делать». «Может, вы могли бы...» Алиса вдруг подумала, что духи дома могли бы ей принести конфискованные вещи. «Хозяин времени, тебе сейчас действительно не помощник. В этом мадам Этель права», – сурово отказал ей Етче. Алиса расстроилась. «Но и поведение ведунов я не одобряю», – продолжил он. «Ты еще слаба. Тебе нельзя сейчас колдовать. Это может тебя убить». «Да не умею я. Да что вы все заладили», – вспылила Алиса. «Помолчи, не перебивай. В глаза правде смотреть не хочешь. Это понятно. Слишком она тяжелая для тебя. Я сам вижу, что не ведьма. Не совсем та ведьма, что мы привыкли видеть. И видишь все иначе, как я понимаю». а «О чем это вы?» – нахмурилась Алиса. «Да хотя бы о твоем коте». Одноглазый Сью неожиданно материализовался на скамье, где сидела Алиса и зашипел на етче тут рассмеялся. «Что боишься, одноглазый, что выдам тебя?» «О чем это вы?» — повторила в недоумении Алиса. О, о том, что ты ведьма была еще до книги, Алиса. Просто ты не обладала силой в ее обычном понимании. Но ты же заметила, как преобразился твой кот». «Да при тут Сью?» Алиса ничего не понимала. «Алиса, ты посмотри на него и вспомни, каким он был». «Да, я помню, но, может, Просто он сам решил, нет, Алиса, это ты его своей любовью начала менять к лучшему. А такая сила дороже всех ведьминских знаний. Алиса задумалась. Сью потерся мордочка, ее руку, и она машинально его стала гладить. Может ли быть, что именно потому, что в ней была сила изначально, и его она видела настоящей, а не уродливой? Не потому ли мадам отель подвела ее тогда к зеркалу, заподозрила в Алисе способности, а Рэй... Он стал уязвимым рядом с ней, потому что прятал чувства, а она, получается, их каким-то образом из него извлекла. Тогда она ему может причинить вред. Алиса запутывалась все больше. «Ну, а что, если это ни о чем не говорит? Что, если вы ошибаетесь? Жизнь покажет!» Загадочно ответил етчи и поинтересовался. «Ты картошку чистишь или просто на ленты режешь?» Спустившись в кухню, Жак де Марли при виде работающей за столом Алисы улыбнулся. Девушка была погружена в готовку под присмотром Ечи. Да, не совсем подходящее занятие для ведьмы и тем более для такой. Но она была так счастлива в их окружении и улыбалась, смеялась, отвечая им охотнее, чем ему. «Алиса, нам надо поговорить», – позвал он ее с порога. Алиса подняла на него взгляд, заправила белую прядь за ухо, нехотя встала, ополоснула руки и подошла. «Пойдем». Говорить с ней приедшие не хотелось. Черный кот спрыгнул со скамьи и обогнал их в коридоре, когда Жак пропустил Алису в небольшой класс, где на доске до сих пор была видна какая-то странная формула, которую колдун с ходу определил как неверную. «Садись». Он выдвинул один стул для нее, а второй для себя и сел напротив. «Я получил результаты анализов. Ты являешься прямым потомком последнего представителя рода бланш колдуна». «Бенджамина. Он и все его семейство были убиты под Парижем. Много лет назад принцем люмиватра незадолго до его исчезновения. Ты тогда, должно быть, была совсем малышкой?» «Под Парижем?» – глухо переспросила Алиса. «Да, вот, посмотри». Жак де Морли протянул ей фотографии Бенджамина и его семьи. «Ты знала, что он твой отец?» «Нет». Алиса вглядывалась в черты незнакомого мужчины на фотографии. На его руках двое мальчиков. Значит, вот оно что. Он был женат, а мама знала или нет? Может, знала. Но Алисе не говорила, чтобы не портить образ отца. Хотя, что там портить? Она же считала, что он ее бросил, а его убили. Интересно, как сложился бы дальше их роман? Подозреваю, что ты не знала, что твой отец был женат. Осторожно сказал Жак. Лицо Алисы отражало все ее эмоции. Боль, гнев, сожаление, любопытство. Чистое и открытое дитя, которому было многое непонятно. Она растерянно посмотрела ему в глаза. Теперь он знал, от кого она унаследовала цвет глаз и волос. Думаю, мама тоже тоже не знала. Он спас вас этим сокрытием информации. И если бы разнеслась новость, что у Бенджамина родилась дочь, принц Люма не остановился бы, пока не вышел на след твоей мамы. Жак старался смотреть на ситуацию без своих моральных установок и принципов. Но ему было тяжело, что Алисе больно от правды. «Может...» «Поэтому мама так за меня боится, потому что знала...» Алиса покачала головой. «Нет, не может быть, но...» «Но надо узнать у нее, я бы могла спросить...» Она с надеждой подняла на него взгляд. Жак де марли покачал головой. «И «Еще не время, Алиса...» «Но мама же наверняка волнуется, может, уже в полицию моей пропаже заявила...» «Мадам отель пишет ей от твоего имени...» Замявшись, ответил Жак... Алиса вспыхнула. «Она не имеет права, Алиса, ситуация чрезвычайная. Ты ключ к будущему плоского мира, такому будущему, о котором мы могли только мечтать. Ведуны смогут отвоевать позиции у магов, и плоский мир снова будет наш, ваш. И что же будет в нем с обычными людьми? Если все ведуны такие, как ведьмы в этой школе, то может и хорошо, что маги вас уничтожают». Она вскочила и хотела выбежать из класса, но Жак-де-Марли крепко схватил ее за руку и развернул к себе. «Ты не знаешь, о чем говоришь, Алиса». «Правда? Мой отец обманывал мою мать, лгал ей, а сам был женат. Вы все вруны-обманщики, я никому не верю. Вы поэтому не даете мне связаться с хозяином времени, потому что надеетесь обмануть меня. Я не стану с вами больше разговаривать. Отпустите!» Она рвалась у него из рук, но Жак держал крепко. «Если бы принц Люмы узнал, что ты существуешь, он бы нашел тебя и убил. Но он не нашел, никто не нашел, никто не знал. Еще раз повторяю, что я не ведьма и с вами не собираюсь сотрудничать. Пустите, я поклялся защищать тебя». Жак крепко схватил девушку и тряхнул ее за плечи. «Я не отпущу тебя, пока не выясню всего, Алиса. Нам нужно знать, что ты можешь, чтобы помочь. Я ничего не могу, отстаньте!» Алиса вдруг расплакалась. Скорее от обиды на отца, чем от того, что Жак держал ее. Когда колдун привлек ее к себе, она ударила кулаком ему по груди. Потом еще и еще. Он не бросил маму, не бросил, его убили. Жак молча обнимал ее. Облегчение от того, что отец не бросил их гнев от того, что он был женат. И вывод из всего этого обобщающий, несправедливый. Все ведуны-обманщики. Слишком тяжелый день для Алисы. Но и времени не было ждать, когда она осмыслит новость. Жак знал, что действует не из желания ее обмануть, а из желания защитить и обязательства защитить. Держать в своих руках наследницу силы Белой Королевы это казалось нереальным наваждением, призрачным сном, Он и мечтать не смел, что это чудо произойдет, что однажды именно ему представится возможность защищать сильнейшую из ведьм. Орден Белой Королевы дает клятву служить потомкам бланш защищать их. «Почему же вы не спасли его?» – глухо спросила Алиса сквозь слезы. Принц Люмы разбил наш отряд. Он напал внезапно, никто не был готов к столь мощному натиску. Орден самонадеянно верил, что Бенджамин удачно скрыт от Инквизиции, но мы просчитались. Теперь мы хотим защитить тебя. Неважно, ведьма ты или нет, я буду рядом с тобой постоянно. Я хочу стать твоим другом, Алиса, не врагом. Если ты примешь решение не вмешиваться в движение против магов, я все равно буду на твоей стороне. Но ты давишь на меня, требуешь, не даешь связаться с мамой, с единственным другом. Так не поступают те, кому можно доверять. Давай договоримся. «Дай мне два дня, чтобы организовать защиту и продумать, что делать дальше. Мы уедем отсюда, и я дам тебе возможность связаться с кем захочешь. Но сначала ордену нужно обеспечить твою безопасность». «Я никуда не поеду с тобой. Я хочу связаться с хозяином времени и мамой. Если вы не дадите мне этого, то вы мне не друзья». Алиса оттолкнула его от себя и вышла из класса. Ее черный кот остался сидеть чернильным пятном на парте. «Поговорил бы с ней», – обратился к нему Жак де марли «Она же не понимает». «Это ты ничего не понимаешь, колдун? Ты слеп, как многие из вас. Алиса необычная девушка, а вы пытаетесь ее подстроить под себя. И ты, и хозяин времени. Никто не видит ее на самом деле». Жак даже не удивился, когда кот заговорил. Он был уверен, что это существо гораздо более могущественно, чем дохлый оживший кот. «Не вижу, но я хочу защитить». «Как можно защитить то, чего не видишь?» «Ты идиот, Джаг де морли «Ира идиот!» «Не видите того, что у вас прямо перед глазами?» «Не пойдешь ей навстречу, пеняй на себя!» Кот спрыгнул со стола и вышел, гордо неся свой пушистый прямой хвост. Алиса выскочила в коридор и возликовала. Охраны нигде не было видно. Она бегом бросилась в спальню, нашла рюкзак с едой, приготовленной Ивой, бросила туда вещи, оделась тепло и вышла во двор уже смеркалось. Синие зимние сумерки повисли над горами укрыли лес мрачным покровом из тумана. Двигаясь вдоль стен, чтобы не привлекать внимания, Алиса выскочила со двора и бросилась бежать по полю. Об одноглазом Сью она не переживала, он наверняка ее найдет, когда перестанет отвлекать жакады де Морли. В перелеске она увидела Иву. «Я боялась, что ты не найдешь рюкзак, притащила еще сумку на всякий случай». Девушка показала на нахолчевую сумку на плече. «Алиса, «А можно мне с тобой?» Алиса кивнула. Ива радостно улыбнулась, девушки обнялись. Алиса вдруг подумала, что Ива единственное существо после одноглазого Сью, которому она доверяет в этих горах. Правда, об отце все еще горчило в груди. Но она прогнала эти мысли прочь и бодро зашагала по лесу в надежде вскоре увидеть огоньки домика матушки Лур.